Глава восьмая Дрази — это древняя ветвь водяных драконов, живущих на планетах, океанах и практикующих магию соответствующей стихии. Они, также как драги, имеют две устойчивые метаформы превращений. В п е р в ы й походя на рогатых драконов с телом похожим на удлиненную рыбу или морскую змею с хвостом-жалом, с мощными плавниками и без крыльев. А во второй гуманоидный, гибкий, высокий и стройный, но при этом худые, с короткими рожками усиками на лбу и с неизменным жалом на извивающемся хвосте представительница редко встречающейся расы, обитающей на глухой отдаленной границе галактики, как аристократка города вышла под руку с Олегом, излучая высокомерный взгляд своими узкими, как ночь, черными безбелков глазами. Ее фиолетовая кожа, как будто содержала в себе множество сверкающих и переливающихся блесток, а ажурно уложенные густые волосы насыщенного лилового оттенка поражали своей длиной, достигали чуть ниже упругой попы. Пока растерянная королева думала, чем руководствовался при выборе ее неискушенный супруг, министр объявил достоинство этой кандидатки: капитан корабля корвета Тайфун Лили Дрази из рода в и т а о На своем веренном судне одна из самых первых в ступила в бой с торкшими с я о р д а м и боргов, метко и дерзко расстреляв их пятнадцать эсминцев из первой волны. Затем, несмотря на близость противника, в упор уничтожила два крейсера, умело уклоняясь от ответных ударов. Когда все приписанные корабли к ее э с к а д р и л и погибли, оказалась в окружении одна в глубоком тылу второй волны захватчиков. Но изначально з а н я т ы е борьбой с м и н а м и киборги не сразу заметили дерзкий корабль артиллерийской поддержки. Дрази бесстрашно и умело ставила помехи открывающимся порталам, заставив противника стрелять наведенные ложные цели друг по другу. Ее пытались захватить. В ответ экипаж сбил с т о л к у имитаций, все имперские десантные боты и п р о д ы р я в и л их. На нее, как на одну из важных и первоочередных целей, выслали пять звеньев истребителей. ослабив основной фронт наступления, гоняясь за призрачными к о п и я м и мелкие юркие суда все же расстреляли двигатели корвета, подставив его под удары главных калибров крупных кораблей. Неуправляемый корабль продолжал биться до конца, повредив еще три к о р а в е л ы противника. Капитана Лили, единственную из погибшего экипажа, кого выловили в застрявшей с п у с к о в о м створе с п е ц к а п с у л е на дрейфующем обломке оставшегося от героического корабля. В зале наступила тишина. Гости напряженно молчали. Дрази н е д о у м е н н о сканируя растущими из лба короткими антеннами пыталась разобраться, по какой причине был нарушен ритуал, из-за чего она может потерять лицо. Ее черные раскосы и глаза, в ы ж и д а ю щ и е смотрели на Гауджоу, у которой произошла заминка с произнесением обязательной в таком случае фразы. Немая пауза задерживалась, рискуя п е р е р а с т и в скандал. Наконец Драконша, приняв единственное, в е р н о е решение. Все же выдавила и з себя. Ты достойна стать матерью клана Таудзен. Встань со мной рядом, сестра. Королева хоть и внутренне не хотела, но невозмутимо проделала всю процедуру с перекрашиванием одежды и взяла слово. Я не сказанна рада новым членам клана. Видит мать всех матерей израильских п а с т б и щ д р а г о в что у нас растут очень достойные девочки. Но в связи с последними событиями мне как королеве и великой матери Конфедерации пришлось взять на себя непростое решение. Гауджо обвела внимательным взглядом своих карих глаз собрание. Из-за инцидента, связанного с вероломным поступком офицера спецназа Текеры, желавшей стать связанной с моим благородным супругом, следом нарушившей клятву верности, напав на своих сестер и при этом убив одну из ж е н Пришлось пересмотреть процедуру вступления в клан. Присутствующие заволновались. Едва слышный шепот пронесся под сводами тронного зала. Теперь любая избранная кандидатка на высокий пост, желающая увековечить славу рода своими уникальными вложенными в потомство генами, должна прослужить при консорте не менее трех звездных лет, после которых за безупречную службу ей будет даровано право на материнство вместе с дворянским титулом. Лица новых связанных расстроились. Они из последних сил сдерживали слезы, но продолжали гордо стоять, понимая, что выказывая эмоции, будут выглядеть неприглядно и неподобающе. Землянин догадался, что это же же ж е н е спроста. Его главенствующая супружница чем-то недовольна, и втихаря, пока остальные принялись радостно поздравлять новеньких, подошел поближе к трону. Ваше величество, зачем вы ввели эти непопулярные меры? Вам жалко, если верные последователи, ц рисковавшие ради этой минутки славы своими жизнями, у с и л я т род парой тройкой новых птенчиков? Нашептал он на острое ушко жене, при этом локаторы чуткой сессии уже запеленговали источник интересного для нее звука. Олег, не строй из себя наивного дурачка с планеты Земля. Борьба за наш трон еще не закончилась, а ты даже не обезглавил главного врага царской династии и претендентки на него. способная в любой момент начать все сначала, при этом создаешь новые прецеденты, выбирая себе в жены ее ярых сподвижников. Мы должны казнить Норика и немедленно. Чуть не сорвалась на крик вдруг расверпевшая д ж о а н а а Скамбиза посмотрела на нее с укоризной, заставив взглядом взять себя в руки. А вы нашли, кто стоял за убийцей, пытавшимся меня взорвать? Берку того была нужна эта бунтовщица. Чтобы с ее помощью добраться до информации, спрятанной где-то в катакомбах под разбитой Академией магических искусств. Поэтому он решил забросить удочку и заодно взглянуть в честные глаза тещи. Видимо, та поверхносто н читала мысли и поняла, что вопрос адресован лично ей. Безупречно владея мимикой своего лица, она сразу ответила, не дрогнув ни одним мускулом: "Мой дорогой зять, чувствую, что эта хитрая и з м е н я тебя все же охмурила. Я прожила долгую жизнь." И очень опытно в дворцовых интригах, чтобы не догадаться, что она перевела всю ответственность за покушение на нас, з н а й обижающий нас своим недоверием. Никто из рода Таудзенк этому не причастен. И очень дорог для всех нас, а мы одни из самых благородных представителей древних династий, что никогда не перейдем эту черту л и ш е н и е жизни одного из нас. А что вы скажете про убийство всего гнезда Сышун вашими вероломными предками? Разве не ваша бабушка, используя свое положение при их дворе, сделала это? Мужчина о п р о м е т ч и в о раскрыл свои карты, но было уже поздно. Его чуть не сожгли на месте искры в глазах старейшей. Как ты смеешь, птенец, п о п р е к а т ь меня этим? Все спокойствие и невозмутимость камбизы как рукой с н я л о Хорошо, что в зале было достаточно шумно и гости не заметили перепалку. Только благодаря твоим заслугам я с п у с к а ю с рук тебе это оскорбление, которое карается смертью. Но в п р е д ь оставаться во дворце более не дозволяю. Ты хотел посетить спорные территории. Я дарую в т в о е владение интересующую планету в звёздной системе Алькафрага лактического кластера д о Далее ты можешь распорядиться ей на своё усмотрение. Бери всех, кто желает примкнуть к тебе, и отправляйся на её освоение. Мамочка, не делай этого. Они все там погибнут. Мы уже давно не атакуем расселившиеся по планете колонии роя из-за бесперспективности. д ж о й поняла, к чему привел н е в и д н н ы й разговор об испытательном сроке, и теперь пыталась спасти любимого. Не бойся, доченька. С твоим благоверным даже борги не справились. С его железным лбом он не так прост, как кажется. А удержать скитальца при себе и от посещения этого места ты не сможешь. Он и без моего изгнания сам рвется в те края. Вот пусть увезет с собой эту подлую гадину, может убийцу твоих сестер наконец заслуженно сожрут там насекомые. Нотки злости просто сквозили и казалось бы ровного голоса экс-королевы. Да, дорогая, тебе не стоит волноваться из-за этого. Наверное, мне там будет безопаснее, чем во дворце, где я уже не знаю кому можно доверять, а кому нельзя. Вот, держи, возвращаю тебе твою любимую кисточку, которую когда-то одолжил. Человек отпачковал от себя реплику того съеденного произведения искусства и з а н а п т а н и у м а Она воссоздана точь-в-точь точь по образу и подобию той, чем ты наносил а р у н ы на валеты. Кстати, не могла бы ты мне сказать, откуда у тебя была кровь демонов той ч е р н и л ь н и ц е При этих словах обе дракши вздрогнули и переглянулись. Хорошо, расскажи ему правду. Скамби з а п о н у р и л а голову. Олег, об этом никто не должен знать. Мы доверяем тебе страшную тайну. Землянин просто махнул рукой. Уж сколько он этих тайн за последнее время наслушался, не пересчитать. Моя старшая сестра вышла замуж за жителя темных миров, ошибочно приняв его за представителя расы Элрусов. Так ловко он себя выдавал за него. Вскоре обман раскрылся. Нам было непонятно, что преследовал своим поступкам демон, расшел на подлог, зная, что так и произойдет, и его за это накажут. Сам он объяснить отказался, и чтобы уберечь честь первого лица. и поддержать стабильной стране нам пришлось заточить его навечно глубоко под дворцом. Мы, связаные н с ним священными родственными узами, не могли его убить и были обязаны сохранить жизнь, не выпуская на свободу. Но и удерживать демона некромонгера против его воли очень сложная процедура, завязанная на колдовстве его кровью, которую требовалось хранить в магическом сосуде, где она постоянно восполнялась. Пока при мне была его кровь, он терял силы и находился в стазисе. Но когда ТК расхватила меня в заложники, она украла черниницу. Недавно я вспомнил артефакт п а р и, обнаружив пропажу, навестила место заточения. Демон исчез. Джана выглядела потерянной. Теперь мне хотя бы понятно, кто н а с ы л а л темные проклятия на корабль, на робота, а то и угрожал мне во сне. Понял, землянин, откуда дует ветер с темных миров и что его родственники совсем не виноваты. Гауджоу и вы, старейшая мать. Прошу меня простить за глупые подозрения. Я понимаю и принимаю ваше решение по остранению моей персоны от двора. Как только подготовлюсь, так сразу отбуду. А пока отправлюсь жить на орбиту. Джой, захочешь попрощаться, прилетай. Он обнял жену, из глаз которой побежали слезинки. Береги наших детей и пусть они знают про своего отца правду. Не стоит стыдиться слова Кэсмонд, которое по дурацкому стечению обстоятельств вызывает у вас негатив. На Земле матери-одиночки, отвечая на вопросы подрастающих птенцов, не считают зазорным говорить своим чадам, что их папа космонавт. У нас это считается почетная профессия, связанная с постоянным риском, поэтому мы не всегда можем вернуться домой, но делаем все, чтобы это сделать. Беркутов повернулся было, чтобы во все услышание объявить о наборе желающих пойти в звездный поход, но королева его окликнула: "Подожди, любимый, расскажи свой сон матери". Она поможет его растолковать. Да, что о нем рассказывать? И так все стало понятно. Ваш беглец пытается меня запугать. Показал мне Морок про мою планету разрушенную и сожженную катаклизмами. Якобы, если я не откажусь от ее поисков, то она постигнет этой участи по-настоящему. Снова два шокированных лица красноречиво говорила о большой проблеме, ждущей на пути полковника. Темные сущности обладают магическими способностями гораздо шире, чем наша раса, основанными на другом, более древнем типе магии. Они могут не только заглядывать в другое время, но и легко перемещаться по нему в любом направлении. В Связи с этим демоны хорошо проинформированы о грядущих событиях. Часто их действия кажутся иррациональными, но это только на первый взгляд и не посвященному в подробности. Если он п р е д о с т е р ё г о подобном, значит ты стоишь у них на пути. И они предпримут все, чтобы остановить тебя. Будь осторожен, решай все свои вопросы и возвращайся с победой. Это будет шикарный повод, чтобы тебя простить. Намекнула теща и вместе с женой искренне обняли мужчину.